Глава третья. Уход за кактусом. Освещение для кактусов. Обычно в гидах по уходу сначала рассказывают про полив, а уж потом про освещение и температуру. Но кактусы — весьма необычные растения. У них все не как у других. Я решила исходить из логики и последовательности. Важно, без солнца и устойчивого тепла Поливать кактусы ни в коем случае нельзя. Без исключений, ни капли, ни ложечки. Даже профилактическое опрыскивание препаратами следует проводить в теплом помещении или поздней весной и летом на улице, где влага сразу же испарится. А поэтому сначала про освещение. Сколько солнца нужно колючим? Кактусы – крайне солнце и теплолюбивые растения. В пустынях Южной и Северной Америки, откуда родом большинство видов, солнце беспощадно палит часами, а светлое время доходит до 8-12 часов в сутки. И что характерно для родины кактусов, там нечасто встречаются деревья, кустарники и растения, создающие тень. Вернее, встречаться-то они встречаются. Вот только кактусы под ними не растут. Чаще они выбирают открытые участки почвы где светит прямое солнце. Соответственно, для здоровья им необходимы световые и температурные условия, приближенные к естественной среде обитания. Кактусам нужно максимум солнечного света. По светолюбивости они находятся на верхней границе светового спектра из всех растений мира. За исключением лесных видов, кактусы не растут в тени. И плохо переносят полное отсутствие прямого солнечного света. Без должного количества солнца они болеют, чахнут и в конце концов погибают. Наивный миф про то, что кактусу нормально, и в уголке, рядом с компьютером, давно пора запретить, как возмутительно жестокий. Эх, сколько кактусов полегло из-за него! И нет, кактусы не защищают от электромагнитного, радиоактивного и какого-то там еще излучения. Не умеют открывать порталы. Но у них много других поразительных талантов. Солнечные лучи они впитывают всеми колючками. Там, где кактусы, всегда много солнца. Яркие краски и ощущения праздника. Естественный свет. Выращиваем кактус на подоконнике. Большинство неприхотливых видов кактусов Достаточно 3-4 часов интенсивного солнечного света в день. И, конечно же, чем больше, тем лучше. И тем охотнее и богаче ваш кактус будет свести. В остальное время свет вполне может быть рассеянным. Для гимноколициумов, мамиллярий, астрофитумов, эхинопсисов подойдут южные или юго-западные окна, где солнце светит в определенное время дня. Важно позаботиться, чтобы осенью и зимой на водоконнике не было холодных сквозняков, а температура не опускалась ниже плюс 10 градусов Цельсия. Нормальная температура содержания кактусов – 18-30 градусов Цельсия. Отдельные виды спокойно переносят температуру до 0 градусов Цельсия, а зимостойкие опунции – и минусовую. Но если говорить о содержании кактусов в целом, Они нуждаются в теплом помещении. Плюс 10 градусов Цельсия – нижняя граница нормы для длительного пребывания. При такой температуре кактусы впадают в стагнацию. Их нельзя поливать. Про зимовку я расскажу в отдельном разделе. Если у вас окна с северной ориентации и вы не можете обеспечить кактусу яркое солнце хотя бы в течение 3-4 часов в сутки, напоминаю, интенсивного. Придется организовать досвет при помощи ламп. Впрочем, это совсем не сложно. Такие лампы недорого продаются почти в любых строительных магазинах и на маркетплейсах. Искусственный свет. Какие лампы нужны, а какие бесполезны. Кактусам в домашних условиях подходят простые лампы. Однако важно правильно подобрать цветовую температуру и мощность, чтобы не тратить деньги впустую. Первое. Кактусам категорически не подходят розовые и фиолетовые фитолампы. Они слишком слабые, у них не та цветовая температура, а потому для кактусов они совершенно бесполезны. Из-за недостатка освещения под такими лампами большая часть кактусов будет вытягиваться, как если бы до света вообще не было. Количество ламп при этом не имеет значения. От большого количества источников света цветовая температура не изменится. Второе. Маломощные лампы меньше 18 Вт тоже не годятся. Лампа заменяет, дополняет кактусу солнца, а значит, ее мощность должна соответствовать интенсивности естественного солнечного света. То есть лампа должна быть достаточно яркой. Третье. Расстояние от лампы, до поверхности растения не должно превышать 20 сантиметров. Все же лампа не солнце. Если у лампы имеется рассеивающее стекло или пленка, их желательно снять, чтобы сделать свет прямым и ярким. Кактусам необходим холодный белый свет. Оптимальная цветовая температура – 6500 К. Оптимальная мощность – 1836 Вт. Для более светолюбивых видов, например, для кактусов чилийской группы, породей, апунцеевых, нужно выбирать 36 Вт и не менее двух ламп на полку подоконник с параллельным подключением. А расстояние от источника света до поверхности растения сократить до 10-15 см. Что касается длительности освещения до света, исходите из потребностей и светолюбивости конкретных видов. Но я рекомендую не меньше 10-12 часов беспрерывного освещения на полностью искусственном свете, либо 3-4 часа до света при частичном содержании на естественном освещении. Конечно, то, к чему стремится каждый кактусовод это выращивать кактусы в максимально приближенных к натуральным условиях в оранжерее теплицы, зимнем саду. При обилии солнца и кислорода кактусы преображаются до неузнаваемости, толстеют, хорошеют, наращивают более мощные колючки, цветут шикарно и многократно. Если у вас есть дача или хотя бы балкон, побалуйте ваших колючих питомцев солнечными ваннами в весенний период. Только не забудьте укрыть от дождей и опрыскать от клещей. К открытому солнцу приучайте, начиная с трех часов в день, постепенно увеличивая пребывание на воздухе. Полив кактусов. Когда, сколько и как поливать кактусы. Начнем с когда. Наиважнейшие моменты, которые стоит запомнить, как гимн кактусовода. Поливать кактусы можно только в теплую солнечную погоду. Зимой кактусы поливать нельзя. А теперь пояснение этих пунктов. Способность кактусов перерабатывать влагу напрямую зависит от Солнца. Чем его больше, тем больше нужно и воды. Если вы выращиваете кактусы при естественном освещении, на подоконнике, в домашней оранжереи, на балконе или в теплице, поливать их нужно лишь в солнечные дни, при температуре не меньше 15 градусов Цельсия. То есть приближенной к комнатной. Начиная с 15 градусов Цельсия и ниже, кактусы понемногу впадают в стагнацию, достигая стабильного сна при плюс 10 градусов Цельсия. Их корни засыпают, теряя способность всасывать влагу. Появляется опасность гнилей, грибковых заболеваний и скорой гибели. Недопустимо поливать кактусы при длительно пасмурной погоде. Отсутствие солнца и температуре менее 15 градусов Цельсия. Это верная смерть. При поливе всегда пользуйтесь прогнозом погоды. Если синоптики обещают завтра солнечный день, кактус можно полить накануне вечером. Когда вы видите, что вся следующая неделя будет пасмурной и дождливой, от полива стоит воздержаться. Зимой при стабильном сне кактусов, при неработающей корневой системе, поливать их Значит, обречь на гибель. Это первая и критическая ошибка начинающих, которая приносит разочарование. Многие на этом и бросают. Еще говорят, что кактусы неприхотливы. И почему он у меня сдох? Сокрушается хозяин кактуса. Ведь я так о нем заботился, поливал каждый день. И вот здесь я мысленно падаю в обморок. Потому что для кактуса не то что ежедневный, а еженедельный полив — Явное излишество. Принято считать за правило следующую ориентировку по сроку. Полное просыхание горшка плюс 2-3 дня. При комнатной температуре среднее время просыхания горшка диаметром 7-9 см 7-10 дней. То есть средний кактус при теплой, но не жаркой погоде нуждается в поливе не чаще, чем один раз в 10-14 дней. В летнюю жару Когда температура повышается до плюс 25-35 градусов Цельсия, эта частота увеличивается до одного раза в 7-10 дней. Чаще кактусу просто не нужно. Для взрослых кактусов, чей диаметр достиг 10 см, а горшок 12-13 см, полив в домашних условиях я рекомендую один раз в 30 дней при теплой погоде. И один раз в 14 дней при жаркой. Вопреки предубеждению, кактусы очень любят воду. Вы только посмотрите на их крепкие сочные стволы. В нормальном состоянии твердые, как камень. Представляете, сколько в них воды. Однако с ними работает принцип «редко, но метко». И неприменим принцип «лучше часто по чуть-чуть». Именно так. Поливая вроде понемногу, но чаще, чем нужно суккуленту, и легко загубить это удивительное и, по сути, совсем нетребовательное к поливу растения. Забудьте про капельный полив и регулярность. У вас не орхидея. Поливать нужно не регулярно, а по ситуации, ориентируясь на время года и погоду. Не заливайте свой кактус. Лишняя влага – не польза, а непоправимый вред. Заводя кактус, вы не должны беспокоиться о том, что он засохнет, если вы надолго уедете в отпуск. Это идеальное растение для тех, кто периодически отсутствует дома. И да, если вы пропустите пару поливов, даже летом ничего плохого с кактусом не случится. Еще здоровее будет. На то он и кактус. Полив предпочтительно проводить теплой водой, дав ей отстояться в течение одних суток если это вода из-под крана, чтобы не было известкового налета. У некоторых родов кактусов жесткая вода вызывает преждевременное опробковение нижней части ствола. Хотя большинство кактусов относятся терпимо и к холодной воде, и к жесткой. Излишки минералов просто оседают у прикорневой зоны и легко ощущаются в сухом виде. Но важно не допускать разницы температур. В жару не следует поливать кактусы холодной водой. Позитивно кактусы реагируют на дождевую воду и на теплое опрыскивание весной и летом. Их колючки расправляются, и сами они приобретают бодрый вид. При поливах особенно важно обеспечить кактусам циркуляцию воздуха, но и проветривание не должно быть холодным. Большинство видов кактусов все-таки теплолюбивы. Полив в межсезонье... И летом. Зимой кактусы не поливают, а между поливами весной, осенью и летом есть некоторые различия. Весной при пробуждении, кактус нуждается в постепенном приучении к поливу после сухой зимовки. Начинаем с периодического теплого опрыскивания из пульверизатора, увлажняем ствол и верхний слой грунта 1-2 см. Можно совместить сезонная обработка от гнили и насекомых. После двух-трех опрыскиваний производим первый полив. Поливаем реже, чем летом, с частичным, неполным, необильным промачиванием горшка. Летом полив нечастый, но обильный, с полным промачиванием горшка. С осторожностью нужно поливать кактусы по достижению критической температуры, выше. Плюс 35 градусов Цельсия. Нельзя поливать непосредственно в жару на солнце, чтобы не сварились корни. На сильном длительном санцепюке кактусы склонны впадать в стагнацию. Важно не пропустить этот момент и не залить растения с неработающими корнями, которое находится в стрессе. Осенью полив сокращаем, делаем более редким и скудным, чем летом. Последний полив перед зимовкой полезно провести с разведением в воде фунгицидов. К зимовке горшок должен полностью просохнуть и стоять сухим не меньше 70 дней. Перед погружением кактусов в сон. Составляем график полива. Мое увлечение начиналось с одного единственного подоконника. Но сейчас, когда коллекция насчитывает более 5000 растений, полив занимает в среднем 2-3 дня. К тому же у меня есть небольшие сеянцы и крупномеры, размер горшка которых превышает 20 см в диаметре. Как мы уже выяснили, у них разный срок просыхания, и поливать их нужно с разной частотой. Как же все успеть и ничего не забыть? Я пользуюсь своеобразной памяткой, графиком полива, который составляю на один сезон вперед с началом весны. Вы тоже можете составить подобный. С графиком вы будете знать, когда наступил календарный срок следующего полива. Не зальете растения и сможете принять решение по ситуации, поливать вам кактусы или нет. Составьте памятку в телефоне или на листке бумаги и повесьте рядом с кактусами. Можно также установить сигнал, чтобы телефон напомнил вам дату полива. Очень удобно. Все даты вы заполняете сразу, а потом лишь отмечаете, состоялся полив или вы его пропустили. Либо, как вариант, заранее намечаете следующий полив, а потом корректируете дату, если не повезло с погодой. Дополнительно можно выделить цветом профилактические обработки от паразитов и от гнилей. Я провожу их 2-4 раза в год, 1-2 раза весной и столько же осенью. Зимовка кактусов. Пора спать. Не давать спать кактусам – изощренное издевательство. Это все равно, что грубо расталкивать постоянно засыпающего человека. В содержании кактусов есть еще одна значимая особенность, отличающая их от лиственных. Начиная с поздней осени и до ранней весны, колючим нужно устраивать зимовку – период покоя, когда кактусы находятся без полива в сухом состоянии, с менее интенсивным освещением и в легкой прохладе. Подчеркиваю, именно легкой. Кактусы теплолюбивы, и даже на зимовке температура для большинства видов не должна опускаться ниже отметки плюс 10 градусов Цельсия. А можно ли без зимовки? Кактусы – очень адаптивное семейство растений. Природа научила их приспосабливаться к самым неблагоприятным условиям. Некоторые виды мамиллярий и гимноколициумов растут и цветут без всякой зимовки, пока однажды не гибнут, внезапно и без предупреждения. Нужно давать им поспать, обязательно. Большая часть видов кактусов не умеет в нашем климате обходиться без зимовки. Конечно, если вы живете в Мексике, Боливии или Чили, проигнорируйте этот раздел. Но если в любой другой стране, помните, что зимовка – это не опция, а обязательная часть культуры кактусов, не менее важная, чем освещение и полив. Приспособиться к плохим условиям кактусы могут, а вот преодолеть заложенные природой механизмы – нет. Так же, как умение адаптироваться к долгим засухам и сезонам дождей, перепадам температуры и нападкам животных – Мать-природа подарила им возможность впадать в стагнацию, засыпать до наступления подходящих условий. Нет воды, нет солнца — не беда, переждём. Зимой световой день сокращается на несколько часов. За окном пасмурно и холодно, да и в помещении гораздо холоднее, чем летом. Кактусы это чувствуют, и биологические процессы в их зелёном теле автоматически приостанавливаются. Повлиять на это вы не можете. Как говорят японские кактусоводы, поливать кактусы зимой – это насильно кормить спящего. Без зимовки кактусы истощаются, выглядят недоразвитыми и несоответствующими своему роду и виду, чаще болеют, в последний момент сбрасывают уже набранные бутоны. А некоторые виды вообще не способны заложить бутоны без периода покоя и соответствующей их виду температуры зимовки. Их весеннее и летнее цветение напрямую зависят от того, как вы позволите им выспаться зимой. Когда колючие, должны уходить на покой. В среднем период покоя должен длиться 3-5 месяцев с плавающим началом от конца сентября до начала ноября и завершением в конце марта-конце апреля. Ориентируйтесь на погоду за окном. Если октябрь в разгаре, а солнце еще не ушло, можно потихоньку сокращать полив, но пока не убирать питомцев в зимник. Если же вы видите, что большую часть дня небо затянуто тучами, а впереди ждут только дожди, пора готовить их ко сну, полностью прекращать полив, просушивать горшок и строить зимник. Обустройство зимника в домашних условиях. С постройкой простого зимника из подручных материалов вы справитесь с первого раза, даже если никогда раньше не делали ничего подобного, и займет строительство не больше 15-20 минут. Все не так сложно, как кажется, но нужно немного подготовиться. Изоляция от источника тепла. При содержании кактуса в жилом помещении, в квартире или доме важно в первую очередь Изолировать растения от прямого источника тепла. Радиатора, батареи, электронагревателей. Если как-то стоят у вас на подоконнике, радиатор можно закрыть пластиковой панелью по линии подоконника параллельно ему, но не касаясь самого радиатора. На расстоянии 7-10 см, чтобы не нарушать технику противопожарной безопасности. Таким образом, теплый воздух будет поступать в комнату, при этом не соприкасаясь с зимником и спящими в нем кактусами. Подготовка места. Где же обустроить сам зимник? Для начала необходимо приготовить прохладное место. Если вы выращиваете кактусы дома, вполне подойдет обычный подоконник. Но обратите внимание на то, чтобы из окон не дул холодный воздух. Можно утеплить их, Дополнительно обезопасив зимник от внутренней наледи, в случае, если окна недостаточно герметичны и пропускают влагу внутрь. Избавьте вашего питомца от сквозняков. Да, кактус, как и вы, может простудиться, только его простуду не вылечишь аспирином. Скорее всего, болезнь закончится плачевно. Температура и влажность. В зимнике должно быть прохладно и сухо. Купите обычный комнатный термометр для измерения температуры и пакеты силикогеля для устранения лишней влаги. Установите термометр там, где планируете обустроить зимник и разложите по периметру силикогель. После чего закройте ваши кактусы, стоящие на подоконнике, пластиковой панелью либо оргстеклом, огородив их по линии подоконника. У вас должен получиться своеобразный короб у окна изолированный от теплого помещения. Можно закрепить панель шурупами либо армированным скотчем. Более теплолюбивые кактусы поставьте ближе к комнате, требующие суровой зимовки ближе к стеклу. Не допускайте соприкосновения растений непосредственно со стеклом. Также я рекомендую зимующие кактусы ставить на опору, на небольшое возвышение от подоконника, например, на стеллаж, или хозяйственный ящик. При особо холодной зиме и температуре на улице ниже 10 градусов Цельсия подоконник может промерзнуть, а этого допускать нельзя. Еще одно нельзя – холодный воздух при проветривании. Поэтому зимник желательно выстраивать таким образом, чтобы закрыть кактусы и от форточки, либо подвижного элемента оконной конструкции, которую вы планируете, периодически открывать для проветривания. Идеально, если не теплый воздух из комнаты, не холодный воздух с улицы в значительном объеме не проникнут к спящим кактусам. Нужны лишь вентиляционные отверстия для циркуляции воздуха. Термометр, установленный в зимнике, поможет вам контролировать температуру. Она должна поддерживаться на уровне плюс 10-15 градусов Цельсия. В обыкновенном жилом помещении Если вы построите такой короб, это условие будет соблюдаться без каких-либо особенных усилий с вашей стороны. Прохлада на зимовке выполняет сразу две важные функции. Помогает кактусам избежать излишнего обезвоживания. Обеспечивает перепад температуры, необходимый для цветения. Да, есть кактусы, не требовательные к температуре зимовки. К ним относятся большинство видов гимноколициумов. И мамилярий. Скорее всего, многие кактусы этих двух родов будут у вас цвести и без поддержания прохлады после зимовки при комнатной температуре. Однако соблюдение второго принципа сухости все равно обязательно для их здоровья и внешнего вида. Освещение на зимовке, начиная с поздней осени, Солнца днем становится все меньше. Поскольку кактусы находятся в естественной стагнации, характерной для периода покоя, им не требуется настолько интенсивное освещение, как весной и летом. В то же время солнце, будь оно настоящее или искусственное, на зимовке им ничуть не навредит. Оно полезно и служит оберегом от болезней. Проблема в другом. Вместе с дополнительным освещением приходит и тепло, а оно нам на зимовке не нужно. Подавляющая часть ламп повышает в зимнике температуру. Поэтому дополнительное освещение я не рекомендую. Если вы заранее просушили горшок, своевременно сократили полив и плавно вели кактус в состояние покоя? Недостаток освещения не должен вас беспокоить. Кактус спит, светит солнце хорошо, нет ничего страшного. Как поливать кактусы зимой? Казалось бы, Мы уже разбирали этот момент. Зимой как-то поливать нельзя. Точка. Но, несмотря на все предостережения, такие вопросы периодически мне поступают. Как? Совсем не поливать? Он же высохнет. Не могу не поливать. Жалко. А может, чуть-чуть? Чайную ложечку? А вот я прошлой зимой поливал, и он все равно цвёл. А этой почему-то сгнил. Ну еще бы. Нет ни одного кактуса, которому зимний полив был бы полезен. Его корни спят, ему нечем всасывать влагу. Про капельный полив и чайные ложечки мы говорили в соответствующем разделе. Повторять не буду, только добавлю. Однажды, проведя для кактуса правильную зимовку, полностью сухую, без капли воды, прохладную, от нуля до плюс 15 градусов Цельсия, выдержанную, не меньше трех месяцев. Вы увидите результат. Ваш кактус преобразится. Он станет крепок и силен, как заложено природой. Он порадует вас бурным, ярким и многократным цветением. Вы удивитесь. Неужели кактус может быть таким шикарным растением? И все вопросы отпадут. Вы больше никогда не захотите поливать кактус зимой, когда ему положено отдыхать. Какие кактусы не должны уходить на зимовку? Есть единственное исключение, для каких кактусов не нужна холодная и сухая зимовка. Для сеянцев с диаметром ствола меньше 2 см и или возрастом до 1 года. Их способность к накоплению влаги пока не достигла аналогичной способности взрослых кактусов. За период 3-5 месяцев они критично высохнут и не смогут восстановиться. Но это вовсе не значит, что зимовки не должно быть вообще. С Суккулентам все равно нужно устраивать периодическое просыхание грунта, даже в таком юном возрасте. Просто зимовка должна быть щадящей, мягкой. Можно сократить срок зимовки до 1-2 месяцев, в остаток зимы и начало весны, пока еще пасмурно и холодно, выдерживая, и доращивая сеянцы под лампой и с поливом. Но если вы поливаете кактусы, помните про главные принципы. Обязательно должен быть досвет и хотя бы комнатная температура. Зимой на подоконнике кактусы нельзя поливать ни при каких обстоятельствах, без исключений. Осторожно, конденсат. Мы уже выяснили, что лишняя влага злейший рак кактусов. Это первая причина грибковых заболеваний у колючих. А в условиях пониженной температуры грибок наносит смертельный удар по спящим кактусам. Зимой из-за разницы между температурами в помещении и на улице, на окнах, стекле и других поверхностях образуется конденсат – капли воды. Этот процесс крайне трудно контролировать. Нужно заметить, в теплицах и оранжереях в больших коллекциях рекомендуется принудительная вентиляция. Но что делать, если вы выращиваете кактус на подоконнике, где нет возможности ее организовать? В разделе «Про постройку зимника» я уже рассказывала о необходимости силикогеля. Он уменьшает риск образования конденсата и впитывает лишнюю влагу. Но все же в зимник нужно заглядывать, проверяя, не образовался ли конденсат. И если это произошло, устраняйте его вручную, собирая сухой салфеткой. По этой причине зимник не должен быть герметичным, труднодоступным. Учитывайте момент конденсата. И стройте конструкцию таким образом, чтобы приглядывать за колючими, пока они спят. Это интересно и порой неожиданно приятно. Некоторые кактусы цветут зимой, и заглянув январским днем в зимник, можно обнаружить целые букеты и поляны. Но до этого мы еще дойдем. Как мягко вывести кактус из зимовки? Весной, когда установилась твердая ночная плюсовая температура, настает пора будить кактусы. Многие из них, особенно небольшие, могут быть заметно обезвожены. Эпидермис кожа кактуса выглядит сморщенным, иногда бледноватым, вялым. Неудивительно. Они находились без полива несколько месяцев, израсходовав внутренний запас влаги и полезных веществ. Первый ваш порыв – как следует их напоить. Не так ли? Но не спешите. Это ошибка. Главное правило при выходе из зимовки – постепенность. Чем сильнее кактус обезвожен, тем осторожнее и деликатнее нужно его поливать. Обязательно осмотрите растение. Как оно перенесло зимовку? Нет ли грибковых пятен, гнили у корневой шейки, не притаились ли между ребрами насекомые. Лесеннюю профилактическую обработку акарицидами и фунгицидами совмещайте с первым-вторым поливом после зимовки. Таким же осторожным, как первый полив, должно быть и освещение. На южных окнах желательно притянить кактусы, чувствительные к солнцу, незакрытые колючками или восковым налетом. В противном случае с непривычки кактус может получить ожоги. Капли воды при этом служат своеобразной линзой, многократно увеличивая яркость солнца. Поэтому полив и обработки лучше проводить вечером, накануне солнечного дня, либо ранним утром, чтобы кактус успел просохнуть и не получил ожоги. В природе кактусы, растущие в самых жарких регионах, где солнце беспощадно светит много часов подряд, защищают себя плотным слоем колючек, непроницаемым пухом, а иногда, как в случае с кактусами чилийской группы, белесым налетом, оберегающим нежный эпидермис от ожогов. Наличие такой защиты – это знак для вас. Растение в высшей степени солнцелюбиво и нуждается в огромном количестве света. В целом, к выводу кактусов из зимовки – Применимы те же принципы, что и при адаптации. Медленное приучение к солнцу и воде, профилактические обработки и карантин, если вы обнаружили, что кактус заболел или поражен насекомыми. Почему кактус впадает в стагнацию в другое время года? Случается, что кактус внезапно перестает расти, сдувается прямо посреди сезона роста, то есть летом или ранней осенью а иногда и во время выхода из зимовки. В чем причины такого поведения и как помочь растению? Основная причина – травмы корневой системы. Если кактус долгое время не проявляет признаков роста, у него изменились цвет и структура эпидермиса, это весомый повод проверить корни. Вытащите кактус из горшка, очистите корни от грунта и осмотрите их. Возможно, они отсохли или, наоборот, загнили. В таком случае больные участки нужно удалить, корни подсушить и обработать фунгицидом. После чего кактус снова посадить и начать адаптацию, как для вновь поступившего растения, или для кактуса после зимовки. Стресс вызванный неподходящими климатическими условиями. Как и прохлада, чрезмерная жара вызывает у кактуса стагнацию. Это такой же природный механизм, Призваны защитить кактусы от гибели при перегревании. Как я уже рассказывала, поливать их в таком состоянии нельзя. Нужно сначала наладить теплообмен и вентиляцию. Позаботьтесь, чтобы вашему питомцу было не слишком жарко. Комнатная температура и теплое проветривание помогут ему прийти в себя. Тяжелое грибковое или вирусное заболевание. Болезни, например, фузариоз, могут остановить рост кактуса. Именно так проявляются их изначальные признаки до того, как растение погибнет. Отсутствие молодых колючек на макушке, обезвоженное состояние в календарный период роста могут сигнализировать о начале болезни кактуса. К сожалению, заболевание не всегда получается вовремя обнаружить. Поэтому важно быть внимательным к своему питомцу. Если он не растет весной и летом, это тревожный признак. Нужно осмотреть его и принять меры по спасению. Цветение кактусов. А теперь поговорим о самом приятном и долгожданном событии при выращивании кактусов – о цветении. Стоит сразу отметить, что почти все кактусы цветут в домашних условиях. Об исключениях мы тоже поговорим. Просто знайте, любая... Даже самая неприметная колючка способна вас удивить. Те, кто не знаком с кактусами близко, даже не подозревают, насколько ярко и фантастично умеют цвести кактусы. Оттенки их цветов настолько разнообразны, что могут соревноваться с розами. А есть род кактусов, которые выращивают преимущественно из-за цветения. Но обо всем по порядку. Условия, необходимые кактусом для цветения. Есть виды неприхотливые, и они будут вас свести без каких-либо ухищрений и сложностей в относительно юном возрасте, даже если у вас нет специальных знаний и опыта. Но некоторые колючие и тугодумы выпускают цветы лишь при достижении возраста 10-20 лет и набрав определенную массу ствола. В отдельном разделе я отмечу приблизительный возраст первого цветения некоторых родов, чтобы вы выбрали именно те кактусы, которые вам больше по душе, и не ждали от них цветения раньше времени. Условия, при которых кактусы цветут, неотделимы от содержания и ухода в целом. Если вы правильно ухаживаете за растением, дарите ему заботу и не допускаете грубых ошибок, то периодическое цветение – станет естественным и регулярным состоянием вашего колючего питомца. Три основных условия для цветения кактусов очень просты. Первое. Наличие прохладной зимовки. Немногие кактусы готовы цвести без периода покоя. Если растение появилось у вас весной или летом, и вы не знаете, в каких условиях оно содержалось раньше, ожидать цветов в этом сезоне, скорее всего, не стоит. Имейте терпение дождаться его в следующем году. Достаточно солнца. Заложить бутоны в ваш питомец может и на зимовке, при скудном освещении. А вот для того, чтобы из бутона развился полноценный цветок, нужно яркое и постоянное солнце. Некоторые виды кактусов способны хранить спящие бутоны месяцами до наступления теплой и солнечной погоды. Но есть и те, что сбрасывают невостребованные бутоны, если вовремя не получают солнца. Не менее важно и количество влаги. У некоторых видов кактусов длинный и мощный цветонос, на формирование которого у растения уходит много воды. Без обильного и, опять же, своевременного полива кактус может отсушить его и сбросить. Ведь если ему самому сейчас не хватает влаги для выживания, цветение, как не столь важная опция, отходит на второй план. Почему кактус не цветет? А вот причин, почему кактус отказывается цвести, довольно много. Постараюсь перечислить все. Не соблюдена зимовка, либо не выдержана подходящая температура с печки, характерная для конкретного вида. Болезнь растения. Грибковые, вирусные заболевания, ослабляющие кактус. Недостаток солнца. Недостаток влаги. Резкая смена условий содержания. Это касается и полива, и освещения, и температуры, и влажности. Например, если вы недавно переехали, или наоборот, кактус приехал к вам издалека, где другие климатические условия. Перемещение растения на другое место. Некоторые виды крайне не любят, когда их двигают. Даже незначительное перемещение горшка в пространстве может вызвать отказ от цветения. Кактус еще не достиг возраста цветения. Не наступил сезон цветения для конкретного рода или вида. Большинство родов и видов цветут с апреля по сентябрь, но есть и цветущие зимой. В субстрате недостаточно фосфора У вас Вид рот кактуса, который цветет только в условиях оранжереи. С последней причиной ничего не поделаешь, но остальные вы можете устранить. Как стимулировать цветение? Маленькая хитрость. Бывает и так, что вы устранили все возможные причины, по которым кактус не цветет. Вылечили, адаптировали, устроили зимовку, дождались возраста и сезона цветения обеспечили ему светлое и теплое место. Не перемещаете и поливаете как положено, а он все равно капризничает и не желает порадовать вас цветением. Что же делать? Есть маленькая хитрость, как стимулировать цветение у самых вредных и несговорчивых. Первое. Хорошо просушиваем горшок. Обычное время просушки плюс неделя. Второе. Проводим теплое опрыскивание из пульверизатора. Можно заменить теплым, почти горячим душем без промачивания горшка. Важно! Души опрыскивания не подходит для сильно опушенных растений и кактусов с Их наряд будет безвозвратно испорчен. Для них этот этап пропускаем. Третье. После тщательной просушки проводим обычный полив, но с добавлением раствора фосфора примерно через 3-6 недель даже самый капризный кактус с большой вероятностью наберет бутоны и зацветет. С удобрениями в отношении кактусов нужно быть предельно внимательными и осторожными и не допускать перекорма растения. Концентрацию удобрений я рекомендую выдерживать слабее в два раза, чем для лиственных растений. Кактусы все еще не помидоры. Сильная, а тем более превышенная концентрация удобрений может вызвать тяжелые поражения и ожоги корней плоть до их полного отмирания. Рада кактусов, не цветущие в домашних условиях. Есть некоторые рода кактусов, которые вообще не цветут ни на подоконнике, ни даже в оранжерее или теплице. К ним относятся в первую очередь столбовидные кактусы. Многие виды цириусов и эспостоа. Не цветут в домашних условиях и хинокактусы. Распространенный вид и хинокактус грузоний цветет, как правило, лишь в природе, и то по достижении огромных размеров. Крайне неохотно цветут в условиях квартиры ферокактусы, но их мы любим не за цветы, а в основном за колючки. В теплицах фирокактусы цветут по достижении крупного размера и возраста 10 плюс лет. Тефрокактусам тоже подавай теплицу. Дома эти кактусы вряд ли обрадуют вас цветами. Отдельные редкие виды юбельмании, птерокактусы требуют специфических условий для цветения, которые у вас вряд ли получится создать дома. Для цветения этих родов предпочтительно тепличное содержание. Речайшие виды кактусов рода Капьяпоа поздно достигают размера и возраста цветения. Впрочем, когда вы дойдете до выращивания таких необычных видов кактусов, вопрос цветения уже не будет таким важным. Редкие кактусы интересны и без цветения своим экзотическим внешним видом и коллекционной ценностью. Календарь цветения. Как я уже рассказывала, большинство видов цветут с апреля по сентябрь. Ниже представлена таблица по цветению отдельных родов, чтобы вы знали, когда ждать ярких красок. От ваших питомцев. В таблице приведены приблизительные сроки цветения, которые могут варьироваться в зависимости от условий содержания. Коллекцию можно составить таким образом, чтобы она цвела почти круглый год. Январь. Мамилярия: многие виды: турбинокарпус вирикий. Февраль. Нотокактус Хазельберга. Хазельберга. кактус крючковатый, астрофитум многорыльцевый. Март: анцистрокактус, Ребуция, Астрофитум многорыльцевый. Апрель: Айлостера, Эхиноцериус, эхинокактус, Гимнокалициум, Лабивия, мамиллярия, неопартерия, Ребуция, Астрофитум многорыльцевый, ферокактус тефрокактус. Май: Астрофитум многорыльцевый, Астрофитум звёччитый, Эхиноцериус, Эхинопсис. Эпитиланта, Гимноколициум, Лобивия, Мамиллярия, Неочеление, натакактус, Рибуция, Трихоцериус, Ферракактус, Тефракактус. Июнь. Эхиноцериус, Гимноколициум, Лобивия, Мамиллярия, Неочеление, Дискокактус, Астрофитиум звездчатый, Пародия, Рибуция, Эхинопсис, Трихоцериус, Тефракактус. Ферракактус. Июль. Долихотели. Гимноколициум. Лабивия. Мамилярия. Эхинопсис. Апунция. Вагинсия. Дискокактус. Тефрокактус. феракактус. Август. Долихотели. Эпитиланта. Гимноколициум. Гомолоцефала. Лейхтенбергия. Мамилярия. Натокактус. Апунция. Пародия. Эхинопсис. Ферракактус копья поа. Сентябрь. Рипсалис эхинопсис. Момилярия шиде. Момилярия перестая копья поа. Октябрь. рипсалис, Момилярия перестая. Момилярия шиде. Ноябрь. Момилярия перестая. Декабрь. Момилярия перестая. Момилярия кармен. Шлюмбергера.